Глава 41. Когда пришла СМСка, что меня ждут внизу, я еще была не готова. Надела темное синее платье, подумав, добавила чулки и туфли. Таких высоких каблуков я не носила со времен Авалона. Сердцу было тревожно, пока я надевала чулки, медленно, чтобы не порвать. Я понимала, что вечер мог закончиться совместной ночью, и волновалась. Постукивая каблуками, я подошла к зеркалу и расчесалась. Темные волосы рассыпались мягкими волнами по плечам. Я подвела глаза, особое внимание уделив верхнему веку. Если правильно подобрать угол, стрелка сделает их кошачьими, как у Баст. От помады я отказалась и нанесла розовый блеск для губ. Он ощущался на губах невесомой дымкой. Готово. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Можно идти. Я бросила в сумку телефон, взяла ключи от машины, как ни крути, а поеду я на ней, хоть в золотую лилию, хоть на край света, и спустилась вниз. Опираясь на машину, меня ждал Александр. Вместо молодежного прикида на нем был темный костюм, и сидел он неплохо. Из-за возраста казалось, что парень собрался на выпускной. Он улыбнулся и приглашающе распахнул дверцу. «Извини», – буркнула я, – «у меня есть своя, и дорогу я знаю». Он не стал спорить. Умный мальчик. «А он мне нравится. Я устроилась за рулем, вспоминая парней. Как ни крути». Львам они манерами проигрывают, два дикаря мои бывшие. Ресторан встретил шикарными огнями. На золотистой вывеске расцветали белые неоновые лилии. Этому месту не нужна реклама, его и так все знают. Но владелец на нее не поскупился. В темноте светились окна, оформленные красивыми белыми шторами. Марк ждал на мраморном крыльце. Только я припарковалась, как он сбежал по ступенькам. Александр тоже покинул «Мерседес», и они столкнулись у моей двери. Каждый хотел открыть ее первым и подать мне руку. Я замешкалась, когда две ладони зависли передо мной. И кого выбрать? Вот о таких сложностях я и говорила. Когда живешь с двумя, приходится за такими вещами следить, чтобы каждому досталось поровну, и никто не обиделся. Иначе подерутся, как мои. Я сама спасибо. Я скованно улыбнулась и выбралась из салона. Втроем мы неплохо смотрелись. В черные брюки Марка был пройдет ремень из дорогой кожи. Уж я-то знала толк в мужских аксессуарах. От него пахло чем-то неуловимо тонким. Какой-то цитрусовый парфюм, который отлично подходил душноватый для осени ночи. Белая рубашка была так хорошо отглажена, что хотелось потрогать, настоящая ли. «Рад вас видеть, Оливия», – Марк снова предложил ладонь. «Неожиданно для самой себя я подчинилась». Мне хотелось, чтобы меня отвели, усадили, похлопотали обо мне, как когда-то в Валоне. Он уловил мое желание, галантно принял руку и повел к дверям. Ресторан встретил меня оглушающей ярким светом и крышесносным пафосом. Бежевый пол и ослепительно белое все остальное, включая мебель. Люстра под потолком была больше моего Ситроена, а уж как сверкала... «Прошу за мной!» Метр дотель с перекинутой через руку салфеткой склонился в поклоне и подождал, пока Марк разрешит ему выпрямиться. Через зал нас повели к столику. Оказалось, на официанте был белый костюм с узкими брюками. Спереди фартук закрывал ноги до самого пола. Пока мне это приключение нравилось. Улыбаясь, я висла между двух парней, а весь зал делал вид, что так и надо. Надеюсь, меня не узнали. Мы расселись за трехместным столом. Передо мной оказалось меню и винная карта. Парни сидели по обе стороны от меня, и только я раскрыла меню, как каждый наклонился к плечу, словно хотел помочь мне с выбором. Не навязчиво, но все равно напрягает. Я захлопнула меню с громким щелчком. Список блюд я уже пробежала глазами, аппетит ничего не вызвало. «Барашка на гриле», — попросила я. «Салат из свежих овощей без соуса и гранатовый фреш. Спиртного не нужно, за рулем». Последние слова я сказала не официанту, а мальчикам, поясняя, почему не буду пить. Машина – моя палочка-выручалочка. Понятная причина, почему я отказываюсь от выпивки в незнакомой компании, где меня хотят. Официант что-то пролепетал о моем прекрасном выборе и оставил нас втроем. Я улыбнулась в пустоту. Торопиться с вопросами не стоит, это точно. Пусть расслабятся, выпьют. Они спиртное заказали, есть шанс, что у них развяжутся языки. Я могу что-то узнать о дочери. Меня с ответом пока не торопили, а самой нарываться не стоит. Все хорошо, Оливия? Кажется, Марк заметил, что я нервничаю. Насыщенный день, пояснила я, не вдаваясь в подробности. Что-то случилось? Продолжил он. Вам нужна помощь? А почему бы и не рассказать, что я теряю? Я пытаюсь выяснить, что с моей дочкой. Оливия, не нужно. Марк обхватил мои ладони горячими пальцами. Это не ваша, а наша забота. «Сразу как уладим дела с городом», – добавил Александр. «Мы займемся вашим ребенком». «И найдем виновных», – закончил его брат. Я освободила руки и немного отстранилась. Виновных, может, и найдут, а ее... И моя проблема, конечно же, вторая на повестке дня. Дела с городом важнее. У меня заныло сердце. По сути, это эвфемизм для убийства. Это значит, что моими бедами займутся после того, как львы расправятся с мальчиками. «Оливия, проблема в том, что у нас недостаточно возможностей для этого. Когда мы получим доступ к ресурсам, это первое, что мы сделаем», – добавил Марк. «Не знаю, почему хозяева Авалона не искали ребенка сами», – в пустоту заметил Александр. Умело брошенная фраза зависла без ответа. «Как вовремя сказал, принесли напитки, мы замолчали, но не думать об этом я не могла». «Руслан и зверь попытались». Только, кажется, недостаточно сильно хотели выяснить правду. Я пригубила гранатовый сок, пытаясь отвлечься. Мне это удалось. Кисло-сладкий, терпкий, он оставил во рту кровавое послевкусие. Я поставила стакан на стол, и Марк сразу же накрыл мою руку своей. Слишком близко они оказались. «Не беспокойтесь», — поглаживая успокаивали, — «все будет хорошо». Нам принесли заказ. Марку-телятину младший брат предпочел рыбу. Я отрезала крошечный кусочек мяса и попробовала. Барашек оказался отвратительным. То ли я не нравилась шеф-повару, то ли владелец Лилии попросил накормить меня так, чтобы я больше тут не появлялась. В Авалоне кормили вкуснее. Если меня узнали, донесут парням. Ну и плевать. Пусть знают, что я ем и мой с другими мужчинами. Они сами виноваты. Бросили меня на целый год. Никто не мешал вспомнить обо мне и прийти в одну из ночей, когда я сходила с ума от горя и одиночества. Мои слезы вытрут другие. Левы не прячутся, дают понять соперникам, что они здесь, водят их любимую пленницу по ресторанам и ничего не боятся. И я бояться не стану. «С блюдом что-то не так? Вам не нравится?» — уточнил Александр, заметив, что я не ем. «Заказать что-то другое? Все в порядке». Я улыбнулась, и только тогда они вернулись к еде. Ишь, разволновались. Братья негромко заговорили о каких-то личных, непонятных мне делах. Я пила гранатовый сок и рассеянно глазела на них. Оба приятные, заботливые, симпатичные. Они еще и сильные. Приятно чувствовать себя в безопасности, если вдруг что. Приятно, что опасность обломает об меня зубы. Мальчики тоже были сильными, но и в половину не такими внимательными. Хитрые ребята. Я сутки нервничала, боялась, что вечером с меня стрясут ответ, но они не давили, ничего не требовали. У меня было время расслабиться и приглядеться к мужчинам получше. А почему бы и нет? «Хорошая погода», – заметил Марк. «Дорогая, я могу вас так называть? Пока тепло, не хотите съездить за город? Может быть, на выходных?» «Это куда?» – уточнила я. В лес, улыбнулся Александр, совместная прогулка, и мы хотим показать вам кое-что. Он так широко улыбнулся, что я смущенно ответила тем же. Меня приглашали показать превращение. Звучало это слишком интимно, но по другой причине. Ненавижу, когда меня смущают. А у вас я уже все видела, Александр, парировала я. У меня не видели, заметил Марк. Я промолчала, робея перед старшим братом, даже опустила глаза. Они не просто хотели затащить меня в постель, они хотели жить со мной. Иначе нет смысла демонстрировать мне самую уязвимую и личную часть оборотня. Для только секса можно обойтись без этого. «Я не против», – полголоса ответила я. Ехать за город с почти незнакомыми оборотнями не слишком умно, но и спать с незнакомцами тоже идеи не из лучших. Мы еще немного поболтали. Я съела салат и допила гранатовый фреш. Мне заказали новый. Он застывал во рту кровавым вкусом, несмотря на сладость. Все равно вкус железа. Мы говорили о таких пустяках, что скука скрипела на зубах. О погоде, о музыке, звучавшей в зале. Александр сказал это Шуберт. Обсудили вчерашний дождь и мое платье. Парни хвалили мой изысканный вкус, который и не ночевал в гардеробе. До того, как меня утащили в Авалон, я вообще была дикаркой. Это парни немного меня обтесали. Мы уже заканчивали ужин, а парни так ни о чем и не спросили меня. Я имею в виду ответ, которого я боялась. Возникло ощущение, что я с ними знакома тысячу лет. Сижу со старыми друзьями в ресторанчике, флиртую, расточая улыбки и веселюсь. Даже легкость появилась на душе. Ужин подошел к концу, а уходить не хотелось. — Как насчет десерта? — Штрудель с яблоками, — попросила я, вспомнив старые привычки. Свежие яблочки, корица, тонко раскатанное тесто. Я даже забыла, что когда-то яблоки будили во мне тяжелые воспоминания. Все исчезло. Пока несли заказ, парники дали на меня горячие взгляды. Марк гладил руку, Александр наклонился так низко, что мог бы поцеловать, нос почти уткнулся в щеку. Теплое и шумное дыхание было таким вкрадчивым, что я догадалась. Леву нравится мой запах. Запах пудры, геля для душа и духов и меня, конечно. В дыхании была такая страсть, что я ощутила первый отголосок того же жара, что одолевал мужчин. Волна тепла пошла от живота вверх, мужчины поерзали и отстранились. Нам несли десерт. Оливия. Марк подчерпнул длинной ложкой немного крема и отломил кусочек штруделя. Ложка зависла в нескольких сантиметрах от губ. Я послушно открыла рот, чувствуя неловкость. «Не смущайтесь. Будем считать, это наша новая обязанность. И ваша тоже». Взгляд Марка стал таким откровенным, что я чуть не подавилась штруделем. Брат забрал у него ложку и проделал то же самое. Они по очереди кормили меня с ложки десертом, как птенца. Надолго меня не хватило. Я промокнула губы салфеткой, спрятав за ней рот. «Отстаньте! Чего они так за мной ухаживают? Боятся, что откажу?» «Я уже не понимала, чего хочу». Только ли правду о дочери или этих мужчин тоже? Стало немного грустно. вы дали понять, помогать мне будут потом, после того, как сожрут старых королей и займут их место. И только тогда, возможно, посвятят немного внимания мне. Они ничего мне не должны. Это мужчины. Для них важнее положение в обществе. Женщины с их слезами, неурядицами и проблемами подождут. Вы задумчивы, заметил Марк. Что случилось? «Вам грустно?» – уточнил Александр. Я покачала головой. «Наверное, прежде я так часто излучала безрадостность, что они поняли сами». «Не думайте, что мы забудем о вас», – сказал Марк. «Поиски убийцы вашего ребенка – наша первостепенная задача. Как только мы займем город, найдем и растерзаем всех, кто был к этому причастен». «Хорошо», – пробормотала я, пряча глаза. И грусть в них. «Не расстраивайтесь». «Давайте продолжим в другом месте», – предложил Марк, – «более уединенным. Поедем к нам». Он не предлагал, а сообщал. Они так и не спросили ответа. А я только сейчас подумала, может, он им и не нужен? И ответом на их предложение стало то, что я пришла. Я уже согласилась. И другого ответа они не ждут. Что мне оставалось делать, кроме как снова сказать «да»?